Глава 21. первая «Пеплопад!» — вырыгался Тэнсун, припустив вслед за Ваксом по туннелям обиталища Кандра. «Я попросил гармонию, чтобы он передал известие моим собратьям. Мы немедленно прекратим наши усилия, но он говорит, что, возможно, уже поздно». Вакс кивнул, придерживая свой фонарь и пыхтя на бегу. «Мы — уши гармонии!» Прорычал Тенсун. Это вписывается в ее задумку, не так ли? Мы слушаем, пребывая среди вас, а потом докладываем обо всем услышанном Богу. Она попытается его оглушить. Вакс опять кивнул. Но это бессмысленно, продолжал Тенсун. Она не сможет остановить гармонию. «Даже с учетом всего этого, она просто ребенок, который швыряет камни в гору, пытаясь сдвинуть ее с места». «Ага», – перебираясь через каменный завал, подтвердил Вакс. «Части обиталища явно пострадали, когда во время пепельного катаклизма их перемещали внутри земли туда-сюда. Стены обрушились, и обломки так и лежали вот уже сотни лет». Но она на самом деле и не пытается убить Бога. Она хочет лишь освободить от Него людей на свой извращенный лад. Освободить их? переспросил Тенсун. Некоторое время он молчал. Эмоции. В этом все дело, верно. Вина освободила колоссов, заставив их испытывать мощные эмоции. Это открыло ей путь в их души, позволило пойти наперекор чужой воле и взять тварей под свой контроль. Так говорится в старых преданиях. Теперь мы получили подтверждение того, что они не врут. Но люди, не гемологические создания, как колоссы. Сильные эмоции не освободят их от гармонии. Еще как освободят, не согласился Вакс по крайней мере, с точки зрения кровопускательницы. Если ты гневаешься, то не следуешь тщательно продуманному плану гармонии. Ты в ней во власти. Она доведет этот город до безумия в абсурдной попытке его освободить». «Разрушитель», – прорычал Тенсун. «Извини, но я оставлю тебя, законник. Мне нужно поскорей сообщить своему народу о том, что происходит. Ладно». Но я могу бежать быстрее, чем ты предполагаешь, если впереди, отразившись от стен коридора, раздался такой пронзительный вопль, что Вакс похолодел и резко остановился. Одной рукой он высоко поднял фонарь, другой вытянул из кобуры индикацию. К первому воплю, перебивая друг друга, присоединились другие, и ужасная какофония заполнила туннель. Тенсун припал к земле. И когда вопли стихли, стало слышно, что он рычит. Это еще что такое? спросил Вакс. Никогда раньше не слышал ничего подобного, человек. Разве тебе не больше тысячи лет? Примерно так подтвердил Тенсун. Провалиться мне в преисподнюю. Тут есть другой выход. Тенсун бросился в обратную сторону. Вопли усилились узкие туннели и неровные полы внезапно показались куда более гнетущими, чем раньше. Вакс последовал за Кандра и, невзирая на предшествующую браваду, обнаружил, что угнаться за ним очень трудно. Камень вокруг не содержал никаких металлов, по крайней мере не в чистой форме, от которых он мог бы оттолкнуться. Кроме того, Туннели были слишком извилистыми и слишком часто поворачивали, чтобы можно было совершать долгие перелеты посредством аломантического отталкивания. Поэтому Вакс бежал, вцепившись вспотевшими пальцами в фонарь и прислушиваясь к тому, как существа позади них делались все более возбужденными. Отвлекшись, он едва не врезался в Тенсуна, когда тот внезапно застыл посреди туннеля. «Что?» — спросил Вакс едва дыша от бега. «Запах впереди!» — пояснил Кандра. «Они нас ждут!» «Отлично! Что это за твари?» «Пахнут как люди!» Позади раздались новые вопли. «Это люди?» «Идем!» Тэнсун развернулся и, скрижища когтями по камню, бросился прочь. Вакс скинулся следом. «Есть еще какой-то выход!» Снова спросил он. Вместо ответа Тэнсун пустился бежать через вереницу маленьких пещер, то и дело сворачивая в туннели. Остановился на перекрестке, видимо, замышляя над вариантами. Вакс нервно схватился за пистолет. Он мог поклясться, что видит какое-то шевеление в туннеле, из которого они вышли. Там, где Тэнсун заявил, будто засек ловушку впереди. «Тэнсун! Сюда!» перебил Кандра, бросаясь в длинный туннель. «Великолепно!» Вакс чуть отстал, держа повыше фонарь и пытаясь хоть мельком увидеть преследователей. Свет фонаря отразился от глаз во тьме. Существа бежали согнувшись, на четвереньках, совершенно нечеловеческим способом. Обливаясь потом, Вакс бросил гильзу и загнал ее ногой в щель в камне оттолкнулся и швырнул себя вдоль коридора, нагнал Тенсуна и приземлился прямо перед ним. «Они точно не люди, не полностью». «Гемалургия», — пояснил Тенсун. «Это ужасно. Палм. Она зашла дальше, чем я предполагал. Она не просто убивает. Она уподобилась разрушителю». «Они почти догнали нас» сообщил Вакс, сжимая в руках пистолет и фонарь. «Как выберемся?» «Никак». Тэнсун метнулся в сторону, в одну из маленьких пещер. «Будем сражаться». Вакс последовал за ним, но остановился в дверном проеме, держа на пистолет. Они уже проходили мимо этой пещеры, или другой, похожей. На полу стояли маленькие корзины, полные костей. Твари-преследователи начали верещать. Вакс слышал скрежет их конечностей по камню и возбужденное пыхтение. Они приближались. Неожиданно Тенсун преобразился. Это произошло со скоростью взрыва. Кожа кандра оторвалась от собачьих костей и шлепнулась на пол, будто из задней двери кухни выплеснули ведро помоев. Мышцы и расплавленная шкура ударились об одну из корзин, Перевернули ее и рассыпали кости. Мелан предупреждала, что он быстр, но это слово и близко не отражало ту внезапность, с которой Тенсун поглотил кости. По бокам всей его массы проросли руки и подняли в воздух тело, позволив сформироваться толстым, как у борца ногам. Появился череп, точно пузырь на поверхности патоки, заполнился мышцами, натянутыми на кости. Встала на место челюсть. Всего лишь через несколько секунд посреди комнаты стояла невысокая, но крепкая фигура. Лицо напомнило колосса, предплечья походили на молоты, грудная клетка выглядела нечеловечески мощной. Кандра был обнажен, но в промежности отсутствовали какие бы то ни было гениталии. Истекая потом, Вакс снова выглянул в простиравшийся снаружи коридор и поднял пистолет. Существа подкрадывались ближе, вот из тьмы показались их головы, в человеческих лицах проглядывало нечто собачье. Бакс насчитал пять тварей. Они больше не были двуногими, но сохранили некоторые человеческие черты. Слишком длинные пальцы, кисти с отстоящим большим пальцем, локтевые и коленные суставы изгибались под немыслимым для человека углом, а глаза, они были мертвыми». «Совершенно черные». «Что же она с вами сделала?» – прошептал Вакс. «Твари не ответили. Или они не могли мыслить, или не могли говорить, или им было наплевать и на то, и на другое». Вакс выстрелил в потолок, отчасти надеясь, что звук испугает существ и заставит в страхе умчаться прочь. Хотя в глубине души очень надеялся, что они останутся, и он сможет прикончить бедных выродков всех до одного. Единственный выстрел в туннеле прозвучал гулко, но твари не сбежали. Вместо этого они рванулись вперед. Нерешительность уступила место неистовству. Бакс нацелил виндикацию и разрядил в черепа первых существ. Вспышки от пальбы озарили туннель. Несмотря на то, что пули сорвали кожу, обнажив кровоточащие мышцы, ни одно из созданий не упало. Вакс нырнул обратно в комнату, сунул виндикацию в кобуру и поставил фонарь на выступ скалы. «У них утолщенные черепа!» – крикнул он Тенсуну, вытаскивая Стерион. Кандра обошел его, двигаясь одновременно с гибкостью и мощью. Вакс почти слышал, как сжимаются под кожей туго натянутые мышцы. Когда ворвалась первая тварь, Тенсун ударил ее по виску, одной рукой прижав к стене. Потом отступил на шаг, поднял ногу и ступней раздавил черепа камни. Другие прыгнули на тансуна, повалили, вцепившись в плоть. Он схватил одну за задние лапы, оторвал и отшвырнул прочь. Бакс выстрелил, целясь в глаза. «Они созданы для того, чтобы сражаться с тобой!» Прорычал Тансун, боровшийся с одной из тварей, пока прочие рвали его тело. Беги! Твое современное оружие! Здесь бесполезно, законник! Еще как полезно! Подумал Вакс, бросая стерион и вытаскивая из большой кабуры на бедре короткоствольный дробовик. Он выхватил горсть патронов и швырнул на пол перед собой. Звук был такой, словно начался дождь потом шагнул вперед и на наотмашь ударил первого же попавшегося монстра дробовиком по морде. Тварь дернулась, потом завыла, оскалив неровные зубы. Вакс сунул дуло ей в пасть и выстрелил. Стена окрасилась кровью и кусочками мозга, а существо, конвульсивно дергаясь, упало на карнизы и рассыпало кости по каменному полу. Смерть собрата привлекла внимание остальных созданий. Они отвернулись от истекающего кровью тенсуна и бросились на вакса. Обычно вакс предпочитал пистолет. Он становился будто продолжением руки, что позволяло стрелять с особой точностью. В эпоху, когда мир еще не был зеленым, аламанты так стреляли монетами. Сама суть аламанта-стрелка, его воля, проявлялись посредством пистолета. С дробовиком обстояло иначе. Он не являл собой продолжение сосредоточенности или воли, но весьма неплохо выражал гнев. Вакс с криком ударил дробовиком по физиономии еще одну тварь и, толкнув ствол аламантии, придал удару невероятную силу. Существо отлетело в сторону, а Вакс развернулся, передернул затвор и выстрелил в лапу следующему, оторвав ее в плечевом суставе. Существо уткнулось мордой в каменный пол. Оттолкнувшись от упавшей пули, Вакс перепрыгнул через следующего нападавшего, выстрелил жаканом в спину твари, потом увеличил вес и с хрустом приземлился. Пока существо извивалось под ногами, на Вакса прыгнуло другое, целясь в горло. Он передернул затвор и выстрелил твари в голову, потом толкнул пулю. Вес Вакса все еще был увеличенным. Метапамять пустела с ужасающей скоростью, поэтому пуля легко прошла сквозь череп и превратила мозг в кашу. Обойдя дергавшийся в конвульсиях труп, Вакс сверху вниз ударил дробовиком по голове последнюю, кинувшуюся на него тварь. Так увыркнулась назад, обнажив живот. Тремя выстрелами Вакс опустошил дробовик. Под Подбрюшье оказалось мягким, как он и предполагал. Тварь рухнула замертво. Вакс выпрямился, тяжело дыша, и все еще поглощенные ритмом боя. Поблизости перекатился Тенсун, раны его закрылись. Он только что убил еще одно существо, разорвав его пополам. Кандра глядел на Вакса широко распахнутыми глазами, и его окровавленное лицо выглядело таким же нечеловеческим, как и морды созданий, с которыми они сражались. Тенсун с трудом поднялся на ноги, обозревая поле битвы. Фонарь все еще спокойно горел, освещая рассыпавшиеся по полу кости и фигуры. Некоторые еще подергивались. Вакса затошнила. Это в мыслях он называл их тварями, но ведь когда-то они были людьми. Да, Тэнсун прав. То, что здесь сотворила кровопускательница, оказалось хуже совершенных ее убийств. «Мне придется узнать у гармонии», – заговорил Тэнсун. Не подвел ли я его, совершив такой день убийства? Голос Кандра был таким же скрипучим рокотом, как и прежде, когда он пребывал в теле Волкодава. С чего это вдруг ему об этом беспокоиться? Вакс все еще ощущал дурноту. Он постоянно использует меня для убийств. Ты его разрушитель, ответил Тенсун. Я его охранитель. Глядя на мертвых и умирающих, Вакс опустил дробовик и попытался подавить мгновенно возникшее негодование. Выходит, Гармония видит его убийцей, уничтожителем. «И все же», — продолжил Тенсун, будто не осознавая, какое оскорбление он только что изрек. «Не думаю, что Гармония возразит против моих действий. Эти бедные души...» Он присел и ощупал одно из существ, убитых Ваксом. Когда Кандра поднялся, в руках у него оказался тонкий металлический штырь, серебристый, длиной примерно в палец. Действительно ли он был красноватого оттенка, или дело лишь в крови? Вакс использовал стальное зрение и обнаружил, что луч от штыря идет слишком тусклый. Гемалургия. «Один штырь» проговорил Кандра, переворачивая труп. «Еще бы один, и гармония смог бы контролировать этих существ. Неужели всего один штырь способен вызвать подобную перемену? Этот уровень гемалургии превосходит мое понимание, законник». Вакс покачал головой, проверяя, не оставил ли кого умирать медленной смертью. Одна из женщин оказалась жива. Реализовала выстрелом в спину. Она смотрела на Вакса, и разрез глаз был человеческим, но сами глаза темными, чуждыми. Что же такое произошло с этими людьми? Вакс приставил пистолет к ее глазнице и выстрелил, отправив пулю прямо в мозг. Потом зажмурился и. Что? Вознес молитву гармонии. Гармония не помог этим несчастным. Я кое-что сделал, чтобы помочь. Всплыли из памяти слова гармонии, когда обращался к Ваксу в прошлый раз. «Я послал тебя». Вакс не был уверен, что теперь этого окажется достаточно. «Пообещай, что позаботишься о том, чтобы этих людей похоронили». «Позабочусь», – пообещал Кандра. Вдали раздался вой. «Сюда идут еще твари. Будем сражаться или убежим». «Ты можешь нас вытащить?» спросил Вакс, перезаряжая дробовик. «Попробую. Необычным способом, но все же выход есть». «Тогда вперед», сказал Вакс. «Это отвлекающий маневр, Тенсун. Существа набросились на нас лишь тогда, когда мы вышли из этой пещеры». Тенсун кивнул. Его тело упало на пол, снова поглотив кости Волкадава. Через несколько секунд Он уже восстановился, не считая шерсти. Она начала прорастать из кожи, пока Кандра шел к выходу. Появлялась волнами, когда тело Тансуна ее распределяло и выталкивало из себя. Вакс схватил фонарь и побежал за Тансуном, который указывал дорогу. «Вон он, ребята!» – завопил Уэйн, указывая во тьму. «Я видел этого грязного копа вон там. Ступайте туда, а я зайду оттуда!» «Так он окажется между нами, как в ловушке, точно вам говорю!» Сопровождавший его небольшой отряд, вооруженный гаечными ключами и метлами, разделился с радостными возгласами, извергая плевки и пылая жаждой мести. Уэйн подзуживал их, в то время как сам, задом наперед, отбегал в другую сторону. Он остановился, наконец-то оказавшись в одиночестве, и покачал головой. Парни были не так уж плохи. Пусть даже их совокупная смекалка равнялась смекалке кирпича. Крутанув в пальцах дуэльную трость, Уэйн нырнул в переулок и, выйдя из него, снова оказался возле губернаторского особняка. К парадному входу не пошел, там собиралось все больше и больше сердитых людей, и кто-то мог узнать его после всего, что приключилось. На голове у Уэйна красовалась кепка разносчика газет, а другую шляпу... Он надежно припрятал в кустах по пути. Это было хорошо. Новая шляпа ему, в общем-то, нравилась, но в остальном он чувствовал себя голым. Закончился темпосплав. Ни крупицы не осталось. А вот это было плохо. Теперь не остановить время, пока Вакс не передаст запасной флакон, который часто носил с собой. Уэйн тихонько обошел вокруг особняка, намереваясь попасть к задней двери, где, как он надеялся, охранники должны были его пропустить. Он потерял время, слишком много времени, удирая от толпы, и никак не удавалось выбросить из головы зрелище бедного Кандра, который таял у всех на глазах. Ржав, Он так и не понял, к какой стороне хочет примкнуть, но уж точно не к той, что готова на потеху публики плавить людей. В любом случае, Уэйн решил пока держаться поближе к той стороне, который не собирается его прикончить. Идя неспешным шагом, он сунул в рот новый шарик жвачки. Приостановился. Вокруг клубился туман. Впереди вздымался залитый белым светом особняк, похожий на столовую гору в Дикоземье. До ушей Уэйна донесся чей-то голос. Говор был неправильный. Ошибка была малозаметной, но очень существенной. И внезапно Уэйн понял, Чей облик приняла кровопускательница? Вой раздавался издалека, но теперь казался более зловещим, чем во время первой погони, потому что Вакс знал, кто издавал эти звуки. Если он выживет, надо будет как-то решить проблему с существами. Тенсун остановился у стены, покрытой трещинами. Вакс поднял фонарь, приглядываясь. На шкуре волкодава виднелись проплешины. «Ну?» – спросил Вакс, изучая тупик. «Мы следили за этим местом. Трещины образовались давно и, похоже, с годами расширяются. Если здесь возникнет дыра, то появится еще один вход в обиталище, а мы хотим знать о каждом из них». Вакс провел пальцем по одной из трещин и ощутил дуновение воздуха, принесшего очень неприятный запах впрочем, знакомый, неприятно знакомый каждому городскому жителю. Обратившись к метапамяти, Вакс увеличил вес и врезался плечом в стену. Ничего не произошло, что и понятно, поскольку сила не увеличивалась, не считая способности поднимать собственные конечности и управлять потяжелевшими мышцами. Конечно, это давало некое преимущество, но большей частью нужно было направлять усилия таким образом, чтобы не столько толкать стену, сколько на нее падать. Наконец удалось найти правильную точку приложения силы, и стена с грохотом подалась. Вакс протолкался через разлом и очутился в очень узком проходе, походившем на щелевой каньон в Дикоземье. Стены здесь были скользкими от воды и неровными, как почти все в этом подземном царстве. «Что теперь?» – спросил Вакс. «Теперь мы будем карабкаться, человек». Кандра опять расплавился, сбросил на землю кости и шерсть и превратился в груду мышц. В столь узком месте это давало преимущество. Отталкиваясь от обеих стен, Тенсун мог скользить вверх по каньону, заполняя дыры и трещины массой своего тела, а потом, используя силу мышц, отталкивать себя наверх. Вокруг костей волкодава сформировался мешок, похожий на желудок. Кандра прихватил их с собой. Зрелище было нелепое, но завораживающее. Именно так выглядел любой Кандра в естественном состоянии, куча мышц, похожая на загустевшую грязь, способная время от времени притворяться человеком. «Ну, разумеется», – подумал Вакс, начиная карабкаться. «Кто я такой, как не кусок плоти и крови, который умеет ходить?» Подниматься было трудно, в особенности с фонарем в руке, хотя в значительной степени помогло уменьшение веса. Очень скоро снизу послышались вой и царапанье. У Вакса тревожно забилось сердце, однако с подъемом по скале у существ не заладилось. Так он и взбирался, дюйм за дюймом, пока, поспешив с поиском упора, не уронил фонарь. Тот запрыгал вниз от стены к стене, со звоном упал на каменный пол и разбился. Свет погас. Вакс ощутил себя словно похороненным заживо. Стены будто давили, внизу выли уродливые монстры, жаждавшие его крови. В панике он вцепился в камни. А потом глаза привыкли к темноте, и мягкий голубоватый свет обрисовал мир вокруг. Никакой ловушки не было, наверху имелся выход. Вакс это видел благодаря пленке синего грибка, который рос на стенах и озарял все вокруг слабым светом. Гармония, позаботился о том, чтобы он тут распространился. Донесся сверху голос Тансуна. Хотел удостовериться, что никто больше не окажется здесь в полной темноте. Ах, вот оно что. Теперь Вакс знал, где находится. Он читал об этом месте. Дыры в стенах, которые он использовал в качестве упора для рук, когда-то содержали в себе поросли кристаллов, скрывавших же оды зернышками потерянного металла, легендарного атиума. Он карабкался по ямам Хадсина. «Успокойся, человек. Продолжай взбираться», — сказал Тенсун. Похоже, услышал, что у Вакса сбилось дыхание. Законник взял себя в руки и продолжил подъем. Это место больше не было тюрьмой, оно не резало и не рассекало, оставляя шрамы, подобные шрамам на руках выжившего. Да и взбираться с таким количеством дыр на самом деле достаточно легко. Звуки внизу становились все тише. В конце концов, Вакс выбрался в туннель, проделанный людьми. Это была часть городской канализационной сети, Трещина в скале выглядела отсюда всего лишь узкой расщелиной, ничто в ней не выдавало древнего происхождения. Вакса невольно передернула, когда он вдохнул жуткую вонь канализации, и все же теперь он оказался на свободе. Неподалеку Тенсун снова превратился в бесформенную массу, потом сотворил из нее волкодава. «Могу понять, почему Палм хочет, чтобы я отвлекся и не сумел предупредить мой народ о подготовленной ею ловушке», – заметил он. «Но то, что произошло внизу, предназначалось не для меня, а для тебя, законник. Интересно, от чего она пыталась отвлечь тебя?» Вакс не ответил, однако на ум пришла только одна идея. Как только кровопускательница расправится с Кандра, ее план перейдет к финальной стадии. Ей понадобится еще сильнее разжечь неистовство горожан, освободить их, как она это понимает, превратить в толпу, полную ярости и гнева, и отправить на уничтожение Эленделя. Губернатор собирался обратиться к народу с речью. Кровопускательница пока что не преуспела в деле его убийства. Ивакс подозревал, что знает причину. Ей требовалась публика.